Глава 29. Инноватор. Валу. Белл обнаружил мальчишек на дальней обзорной платформе на корме Инноватора. Две такие платформы были воздвигнуты за ночь, и теперь посетители могли стоять над корпусом корабля, откуда открывался идеальный вид для фотосканов — Сбоку парящие острова, а впереди мерцающая гладь озера. Кип и Джом хохотали, и даже издалека Кип выглядел намного более расслабленным, чем накануне вечером. Белл стоял на другой платформе, ближе к носу корабля и возле самого дока. Искра счастливо махала хвостом, чувствуя облегчение хозяина. Белл поднес к ко рту Комлинк. — Нашел их! — доложил Падаван, гадая, сколько времени уйдет, чтобы спуститься в недра корабля и перейти на корму. Хорошо ещё, что хотя бы не обязательно шагать по маршруту, составленному для посетителей. Бэл изучил корабль ещё на своей Клории и знал как минимум десяток коротких путей, которыми свои клорианские рабочие несомненно разрешат воспользоваться, тем более после всего, что они вместе пережили во время налёта негилов. Мастер Джиос. Странно. Стеллэн не ответил. Бэл не спешил переключать каналы, на миг подумав, что сбил настройки, когда вытаскивал комлинка из кармана. Но нет, канал был правильный, просто никто не отвечал. Как и по-республиканскому, куда он перешел, когда не смог вызвать координатора Рэй Юн. Искра зарычала, напугав стоявшего рядом Ланника. «Спокойно, девочка», — сказал Белл, поборов побуждение встряхнуть Камлинк, чтобы проверить, работает ли тот вообще. «Наверное, просто сломался передатчик». «Не думаю», — произнес голос справа. Обернувшись, Белл увидел Вэма Таркса, который проталкивался к нему сквозь толпу. Некоторые посетители тоже проверяли свои камлинки. Маля сказали: "Что вы снова на борту, подаван? Вы не знаете, в чём проблема?" "Проблема со связью. Все каналы, похоже, заблокированы. Внутренняя сеть на корабле как будто работает, но мы потеряли контакт с административным корпусом. Это было не к добру. Повесив камлинк на пояс, балла слабил барьер, которым отгораживался от силы и чуть не пошатнулся, когда его захлестнула волна ужаса. Подаван за Тифар Белс глотнул, пытаясь успокоить желудок, который вдруг скрутило, как будто юноша оказался на палубе мотаемого штормами морского корабля, а не на звёздном крейсере, стоящем на приколе. "Говорите, внутренняя сеть работает?" "Да. Так свяжитесь со второй платформой. Там сын канцлера и сын местного мэра. Нужно позаботиться об их безопасности." У Таркса затряслись жевало. "Сын канцлера? А он что, в опасности?" Бел не ответил. Он посмотрел на небо. Искра, не обращая внимания на ланника Лайла на точке, появившейся на горизонте, десятки и десятки точек, которые стремительно приближались. С помощью силы Бел заглушил окружавший его шум, чтобы сосредоточиться на новоприбывших. Это были корабли, некоторые огромные, другие не больше вектора, но переполнявшую их ненависть было невозможно ни с чем спутать. Эту ненависть он почувствовал над своим клором. Негилы Юноша развернулся, почувствовав, что они не одни. И верно, с востоком мчались новые корабли, снижаясь над горами с противоположной стороны озера. "Увидите всех с платформы", произнёс Бел, изо всех сил изображая спокойствие. "Это что, вам, пожалуйста, вы должны спасать гостей. Слишком многие уже умерли". "Умерли?" послышались другие голоса, сливаясь в общий гомон. "Он сказал умерли? Это корабли? Какое-то очередное выступление?" Это было не выступление. Белл чувствовал волны эмоций, панику, охватившую тех, кто уже увидел, тревогу джедаев, тоже осознавших опасность, крики огромного множества живых существ высоко над планетой, крики, которые вдруг смолкали. — Уведите всех отсюда, Вэм! — заорал Белл и, кувыркнувшись через перила, ловко приземлился на корпус инноватора. — На берег или внутрь, без разницы, просто уберите их с платформы! Бэл помчался вперёд, накачивая тело силой для большей скорости. Подошвы стучали по листам обшивки инноватора. Искра, опустив голову и прижав уши, не отставала ни на шаг. Ещё до того, как бросится бежать, юноша понял, что не успеет. Он нёсся быстро, но корабли разбойников были быстрее. Они налетели словно орда, которой и являлись. Бэл чувствовал возбуждение пилотов, а также бесчисленных бандитов в трюмах. Все они сжимали оружие, рассчитанное на то, чтобы причинять как можно больше разрушений. В среди них царила практически эйфория, мучительное предвкушение резни. Капитаны Нигилов доводили свои команды до исступления. Бэл бросил взгляд на переднюю обзорную платформу, пытаясь найти Кипа и Джома в толпе, которую загоняли вниз. Ни следа синей куртки Кипа, и оранжевый свитер Джома тоже нигде не было видно. Зато Подаван заметил одинокого радианца, который игнорировал призывы стюарда и продолжал стоять на платформе, зачарованно глядя на приближающиеся корабли. Бел мысленно воззвал к зеленокожему, чтобы не стоял столбом, чтобы стряхнул с себя оцепенение и не глядел смерти в лицо, как рокан, попавший в свет фарспидера. "Спускайтесь вниз!" крикнул юноша, подбегая ближе. "Слушайте стюарда, а они вас убьют!" Но радианец стоял как вкопанный. В этот момент Бел почувствовал, как на подлетающем корабле был отдан приказ, почувствовал, как палец с силой вдавил гашетку. Ближайший истребитель плюнул огнём, окатив очередную корму Инноватора. Бел не видел, как умер Радианец, но почувствовал его смерть так же остро, как и ужас пассажиров на кораблях, когда Негилы нанесли первый удар, как и гибель тех гостей, которые в панике начали давить друг друга. Корабли Негилов с рёвом пронеслись над головой Белла, летя в сторону города. По обе стороны от него в корпус били лазерные лучи. Искра взвыла и покатилась в дыру, которая разверзлась под ногами Белла, а через несколько секунд в бездну полетел и ее хозяин, беспомощно размахивая руками.